Глава 31. Только не в сад. Фицерой первым покинул гостиную, а я последовала его примеру, выждав несколько минут. Он оставил дверь приоткрытой, и мне слышны были отголоски предобеденных бесед. Выскользнув из комнаты, я заняла позицию в глубине холла, взяв по дороге бокал с подноса услуги, исключительно для видимости, позволив себе лишь пригубить напиток, поскольку что-то мне подсказывало. что с этой минуты мне особенно необходимо сохранять предельную ясность сознания. Неожиданное предложение офицероя организовать мой отъезд лишь подтвердило догадки о том, что в замке ведется сложная игра, о которой мне пока почти ничего не известно. Холл из одного конца в другой пересекали двое джентльменов из числа гостей. Мне их не представили, но лица я запомнила еще в первый вечер. Оба, несомненно, решили снять накопившееся напряжение, воздав должное Бахусу. Некоторое время я забавлялась, наблюдая за не слишком ровной траекторией этой парочки, как вдруг один из них перехватил мой взгляд, толкнул локтем второго и что-то зашептал ему на ухо, тесно прижавшись к плечу. Второй склонил голову, чтобы лучше слышать, да так, что чуть не наткнулся глазом на коктейльную палочку в своем бокале. Они замедлили шаг на мгновение, затем синхронно сменили курс, и это четвероногое чудище нетвердой походкой двинулось в мою сторону. Я мгновенно сообразила, что спиртное лишило джентльмена всех представлений о приличиях, избавило их от трепета перед представительницей королевской семьи и поняла, что направляются они прямиком ко мне. Единственный мой путь спасения лежал в сад. Туда я и выскользнула со всей поспешностью. У меня в голове звучал голос Мэри, предостерегавший от блуждания по саду вдали от людей, но перспектива разбирательства с двумя упившимися повесами из высшего общества которые могут с минуты на минуту исторгнуть поглощенный алкоголь мне на туфли, была невыносима. К тому же оба они были на вид ровесниками ее высочества, а потому вполне могли знать кого-то из ее друзей, и даже в таком состоянии быстро вывели бы меня на чистую воду, обнаружив, что я понятия не имею, что какой-нибудь курнос или толстопус сделал прошлым летом. Честно говоря, эта великосветская традиция давать клички близким знакомым всегда ставила меня в тупик. ибо непонятно было, кому эти люди уподобляют своих друзей – домашним питомцам или чистокровным рысакам на скачках. В данный момент мне вообще ни с кем не хотелось общаться. Откровенно сказать, я уже была сыта по горло всей этой компании, собравшейся в замке, и если бы прямо сейчас из-за кустов выскочил Рори и предложил мне сбежать с ним, куда глаза глядят, я бы согласилась, не раздумывая. Более того… Я уже рассматривала в качестве необходимого условия нашей свадьбы совместное увольнение. Нам обоим нужно было подыскать себе какое-то иное занятие, которое дало бы нам возможность окружить себя достойными людьми, не пытающимися между делом зарезать друг друга. К примеру, можно открыть табачную лавку, прикинула я. В саду я сразу нырнула за деревья и кралась от ствола к стволу, как сказочное существо в блистающих покровах. пока не оказалась на достаточном расстоянии от замка, чтобы меня никто не увидел, но при этом, чтобы оттуда могли услышать мой зов о помощи в случае беды. Кроме того, отсюда я сама бы услышала гонг, извещающий об ужине, и успела бы присоединиться к остальным гостям, когда они направятся обедать. Ибо всякому ведомо, что бы ни случилось, хоть пожар, хоть потоп, а светское общество в положенный час облачиться в надлежащие одежды и ренится к накрытому столу. Теперь к сердитому ворчанию Мэри в моей голове присоединился голос спокойного отца. Он ласково пенял мне на то, что я так пренебрежительно думал о леди и джентльменах, каковы между тем тоже созданы по образу и подобию Божьему. Наконец я нашла дерево потолще с гладкой корой, чтобы не порвать платье, и прислонилась спиной к стволу. Как всегда, если меня одолевало дурное настроение и не было спасения от злых мыслей, я воспользовалась советом отца. Принялось мысленно перечислять людей, которые были добры и внимательны ко мне. И мало-помалу меня охватило чувство невероятного душевного волнения. Неудивительно, что после всего случившегося только злость до сих пор не позволяла мне упасть на землю и разрыдаться. Однако выяснить, поддамся ли я этой слабости или же брошусь бежать прочь от замка к новой жизни, мне не удалось. Ибо в этот самый момент у меня волосы на затылке встали дыбом от ощущения, что рядом кто-то есть. Я невольно присела у корня дерева, притворившись кустом. В оправдании своего глупого поступка могу лишь сказать, что всему виной был стресс, в котором я пребывала, как вам несложно догадаться. По счастью, два человека, направлявшиеся в мою сторону, были заняты друг другом. Они возбужденно спорили о чем-то, понизив голос, и, судя по тому, что выбрали кривую тропинку вдали от аллеи, тоже хотели скрыться от чужих глаз. Эти двое вовсе не охотились за мной. Их больше волновало, как бы кто другой не выследил их самих. Я отползла к настоящему кусту и попыталась обрести шаткое равновесие, присев на корточки. Ухо защекотала ветка. Меня тотчас обуял ужас при мысли о том, что по ветке в него может забраться жучок или паучок. Но пошевелиться не было возможности. Это означало бы выдать себя. Оставалось уповать на то, чтобы парочка прошла мимо как можно скорее. Впрочем, когда они приблизились на достаточное расстояние, Я мгновенно забыла о ветке. Сиптон и Сюзет шагали бок о бок, почти касаясь головами, и яростно шептались, перебивая друг друга. Поначалу я не могла разобрать слов, но вскоре они остановились прямо напротив моего куста. Я затаила дыхание, однако оба были слишком поглощены беседой, чтобы разглядеть меня сквозь заросли. «Я пока что держу язык за зубами», — говорила Сюзет, «но ваша зазноба до сих пор не предложила мне пойти к ней в услужение». а таким девушкам, как я, приходится самим зарабатывать на жизнь». «Я с этим разберусь», – пообещал Типтон. «Я уже слишком далеко зашла и не намерена отступать». «Ты все сделала как надо. Молодец. Леди Стелфорд ни о чем не догадывалась». «Не-а, ни сколечки. Зато ваша зазноба меня знает. Может, это займет у нее какое-то время, но она вспомнит. Неплохо она тогда ко мне отнеслась, должна признать. Да только вот сейчас работы не предложила». «А прежняя моя мадам копыта откинула, так что еще немного, и я пойду побираться». «Мы этого не допустим». Типтон достал что-то из кармана пиджака, передал Сюзет, и та поспешно засунула полученный за корсаж. «Это часть суммы», — сказал он. «В мое распоряжение деньги перейдут только после свадьбы». «А с работы мне как быть?» — поинтересовалась Сюзет. «Насколько я понимаю, ты считаешь, что я у тебя на крючке?» — прошипел Типтон. «Но будь я полным идиотом, Не достиг бы того, что имею, верно? Финансовое соглашение, к которому мы с тобой пришли, я выполню. Однако держать тебя в моем штате прислуги было бы слишком опасно. Ты не находишь?» Сюзет скрипнула зубами от злости. «Раз вы так, тогда мне нужна часть денег побольше, перед свадьбой». «Слушай, детка, ты же можешь меня уничтожить в любой момент?» Развел руками Типтон. «Неужели нельзя немножко подождать, пока я не завладею деньгами будущей супруги?» Тогда и получишь все, что тебе причитается. Сюзет шагнула еще ближе и ткнула костлявым пальцем ему в грудь. «У меня есть братья», — сказала она. «Братья, которые знают, где я и чем занята. Если со мной что-то случится, они найдут и тебя, и твою подружку». Типтон попятился. до «Да с твоей очаровательной головки ни один волос не упадет. Слово джентльмена». «Ладно, похоже, пока что мы друг друга понимаем». несомненно, Типтон нервно оттянул пальцем воротничок рубашки. «Тогда просто, чтобы вы знали. Я всегда ношу при себе заточку. Братец Берти научил меня, как ею пользоваться». Не в курсе», – кивнул Типтон. «Мне пора возвращаться к гостям, пока меня не хватились». «Советик напоследок», – сказала Сюзет. «Глядите в оба за той девицей, которая принцессу изображает. Я в лампе или как ее там? Глаз с нее не спускайте». Типтон осклабился. «Все под контролем!» И, приподняв воображаемую шляпу на прощание, быстро зашагал по тропинке к замку. Сюзет, проводив его взглядом, достала из-за корсажа конверт, извлекла оттуда купюры и принялась их пересчитывать. «Чтоб ты сдох, чертов вскряга, пробормотала она, закончив, и направилась ко входу для прислуги. Я, выждав дольше необходимого, опасливо поднялась из-за куста, кое-как отряхнулась и вытащила листья из волос. На всякий случай проверила уши и убедилась, что ни в том, ни в другом нет непрошенных гостей. Тут как раз прозвучал гонг, созывавший гостей к ужину. Времени на то, чтобы подняться в свою комнату и привести себя в порядок у меня не было. Моё отсутствие за столом непременно заметили бы, поэтому я, гордо вскинув подбородок, решила отправиться прямиком к столу, а если у кого-то вызовет недоумение мой вид, можно будет сослаться на безмерную любовь к природе и красивым пейзажам. Если бы это услышала Мэри, она покатилась бы со смеху.